Глава 9 Кинжал. «Ничего личного? Да что за дурацкая клишированная фраза из кино. Когда собираешься убить кого-то ради цели, это очень даже личное. Что может быть еще более личным, чем жизнь? Тебе что, всерьез нужна эта тысяча очков?» фыркнул я, отходя на безопасное расстояние. «А кому нет?» – осклабился Пьер, перехватывая рапиру более удобным хватом. «Ты слышал? Каждый сам за себя». Дальше пройдут только сильнейшие. Я слышал кое-что другое, не согласился я с ним. Убивать других претендентов – это не единственный путь. Самый простой, но не единственный. Но похоже, что Пьер уже все для себя решил. Он считал, что я буду легкой добычей, по крайней мере, гораздо более простой, чем Морозов. И намеревался во что бы то ни стало получить мои очки. Впрочем, я даже не сомневался в такой оценке моих сил». все же морозов настоящий монстр на моем фоне и за свою жизнь он поборется и пусть его понизили до одной звезды как и остальных но я даже не сомневался что у лидера буревестников припрятан козырь в рукаве н у вперед попробую их отобрать хмыкнул я это будет легко пьер взмахнул своей раирой п и сделал прямой выпад я вновь ощутил то едва уловимое дрожание воздуха и инстинктивно дернулся в сторону В тот же миг в моей меховой накидке появилась новая дыра, оставленная призрачной пикой. Похоже, это одно из доступных ему умений. Выпадом он создавал клинок из воздуха, который устремлялся вперед, подобно стреле. Дальнобойная атака для холодного оружия н е о б ы ч н о и крайне опасна. Особенно тем, что подобного ты не ждешь от такого оружия. я т цокнул он языком и провел еще два последовательных выпада — каждый из которых мог достать меня и на дистанции, но теперь было проще. Я знал, как работает его атака, и теперь мог увернуться от нее, просто следя за острием его оружия. Куда было направлено оно, туда и пойдет атака. В этом плане ничего хитрого в ней не было, а то, что нас сейчас уравняли, давало мне шансы на победу. Ранкер уже привык к своим возможностям, и возврат обратно еще не в полной мере осознал. Пьер делал лишние движения и явно инстинктивно хотел применить что-то более серьезное, но у него не получалось. Увернувшись от его выстрелов, я хотел броситься на него, но внезапно вспыхнувший от боли бок все испортил. Рана, полученная от куратора прошлого испытания, вновь дала о себе знать, и это невольно замедлило меня. Как же не вовремя? Бросив короткий взгляд на рану, я заметил, что та вновь начала кровоточить. Это значило, что время теперь играет против меня. Надо постараться подобраться к этому парню поближе и воспользоваться способностями. Я могу значительно ускорить собственное восстановление высасыванием жизни, иначе более опытный боец в лице моего противника быстро разделается со мной. Иллюзии я не строил, понимал, что по большей части мне пока в е з е т но когда это кончится. Но, вопреки ожиданиям, больше Пьер этой своей способностью не воспользовался. Вместо этого он резко дернулся в сторону и совершил широкий взмах в своей рапирой, а в следующий миг меня ударил сильный порыв ветра. Настолько сильный, что на доле секунды ноги оторвались от земли, и меня отшвырнуло в сторону, словно тряпичную куклу. Я ударился спиной о дерево, отчего рана вспыхнула новой болью, но, постаравшись отрешиться от этого, я тут же вскочил на ноги и бросился к Пьеру. Он вновь атаковал воздушной иглой, как я мысленно обозвал эту способность. Фантомный шаг. Воздушная игла пронзила мою голову, рассеивая иллюзию. И в то же время настоящий я возник рядом, нанося сразу два удара. Один новеньким кинжалом метя в грудь, другой используя чумное прикосновение и акселератор боли друг за другом. И лишь отступив, активировал высасывание жизни. Бог тут же перестал болеть, а в тело начала возвращаться сила. Вместе с тем Пьер захрипел от боли, свободной рукой хватаясь за рану на бедре, которую я нанес кинжалом. К моему удивлению, лезвие полученного оружия с легкостью разрезало высокотехнологичный доспех ранкера. А ведь казалось, что это оружие чуть ли не декоративное, так как не создавало впечатление чего-то стоящего. Я перевел взгляд на стеклянный клинок кинжала и опешил, потому что внутри него увидел те самые символы, что и раньше. Но сам мир при этом не изменился, это было что-то новое. Секунду спустя я почувствовал, как рукоятка оружия нагрелась, и пришлось приложить легкое усилие, чтобы не выронить его. К счастью, продолжалось это всего несколько секунд. Задействована способность, раскол души. Получено 28 единиц жизненных сил, 109 единиц опыта арпи, 11 единиц боли. «Что?» — п р о б о р м о т а л я, не понимая, что именно я вижу. Раскол души? Это еще что за способность? Не помню, чтобы у меня была такая. Но размышлять об этом не было времени, потому что Пьер уже понял, что я серьезный противник и больше не собирался сдерживаться или недооценивать меня. Меня вновь ударил порыв ветра, но в этот раз я приземлился на ноги и тут же вновь использовал фантомный шаг. Впрочем, мне это не помогло, потому что воздушная атака по площади, которую он применил, буквально сорвала с меня невидимость, одновременно уничтожив и фантома. Используя какой-то крайне ловкий прием, Пьер ударил меня сразу шестью воздушными иглами, от одной из которых я не смог увернуться. Бедро пронзило острая боль, но благодаря высасыванию жизни та практически сразу прошла. Рывок вперед, и я нанес удар кинжалом прямо в руку Пьеру. Клинок рапиры ч е р к н у л мне по щеке, оставляя глубокий порез, но цели я достиг. Задействована способность раскол души. Получено 16 единиц жизненных сил, 88 единиц опыта арпи, 14 единиц боли. Значит, это действительно делает кинжал. Не знал, что и оружие может иметь способности. Пьер выронил оружие и припал на одно колено. Его раны были не слишком глубокими, но, несмотря на это, парень выглядел плохо. Если в начале схватки он был крепким мужчиной в расцвете сил, то сейчас словно постарел лет на десять. Кожа бледная, под глазами темные мешки, словно тот не спал несколько дней, а по лицу стекали капли пота. Удивительно, как хорошо действуют мои способности на пробужденном, или в таком состоянии виноват кинжал. Все же раскол души звучит довольно серьезно. Я... «Я сдаюсь, сдаюсь!» – внезапно воскликнул он. «Сдаюсь!» «Серьезно?» – зарычал я. «Хотел меня убить, а теперь просто сдаешься?» «Сдаюсь!» – повторил Пьер, и по его виду было видно, что больше он сражаться не может. На мгновение мне подумалось, что это просто какая-то уловка, но чем дольше я смотрел на этого мужчину, стоящего на коленях, тем больше убеждался в обратном. Он выглядел смертельно усталым и раненым, неспособным даже нормально стоять, не то что сражаться. Я сделал несколько шагов к пробужденному и приставил кукри к его горлу. Одно быстрое движение, и он покойник. «Сдаюсь», — повторил Пьер. «Заткнись», — прорычал я, продолжая держать оружие у его горла. «Не оставляй врагов за спиной», — затертая до дыр поговорка, которая с новой силой ожила в зонах бездны. «Если у тебя есть враг, то избавься от него при первой же возможности, иначе он неизбежно воспользуется твоей слабостью, и тогда тебе точно не поздоровится». «Но был ли Пьер мне врагом на самом деле? Что я получу, оборвав его жизнь?» «Сдаюсь», — еще раз произнес он, даже не пытаясь сопротивляться. Сердито рыкнув, я врезал ему кулаком в лицо, отправив в глубокий нокаут. По крайней мере, ранкер не поднялся после моего удара. «Как бы мне об этом не пожалеть?» Вздохнул я, смотря на валяющегося на земле пробужденного. Но, с другой стороны, его убийство ничего не изменит. Каждый из людей, что участвуют в игре, мой потенциальный враг. Я для них легкий способ получить большое количество очков. «А для тебя я, судя по всему, корм?» Последний вопрос был задан странному существу, что показалось из-за деревьев. Оно отдаленно напоминало человека, но при этом имела морду ящерицы с большими, уходящими чуть вперед желтыми глазами и было покрыто крепкой чешуей. В руках это существо сжимало что-то вроде простенького каменного топора. Оно сделало несколько шагов мне навстречу, покачиваясь из стороны в сторону, затем громко клацнуло пастью и плюнуло в меня чем-то. Из-за раны, которая еще не до конца прошла, несмотря на применение способностей и просто усталости, я не успел вовремя среагировать, и его слюна попала мне в правую часть лица. Кожа тут же вспыхнула адской болью, словно туда брызнули кипятка. Кислота! Тварь тут же плюнула второй раз, но от этой атаки я уже увернулся и пошел в наступление. Позволять ему дальше развивать свой успех я не мог, да и быть оплеванным какой-то ящерицей меня все засмеют. Третий плевок монстр сделать не успел, так как я оказался рядом. Ловкость ю существа не о т л и ч а л о с ь так что я без особого труда ударил его кулаком, одновременно с этим задействовав чумное прикосновение и акселератор боли. Людоящер пошатнулся и тут же одним прыжком оказался в двух десятках шагов от меня, начиная когтями рвать на морде гнойники и одновременно с этим вопить от боли. Высасывание жизни. Кожа на правой стороне лица прекратила так сильно болеть, но вместе с тем зрение еще не вернулось. Оставалось надеяться, что глаз не сильно поврежден. В конце концов, я еще не до конца изучил границы того, что может восстановить высасывание жизни. У меня просто не было в о з м о ж н о с т и вдумчиво разобраться во всем этом и изучить то, что со мной произошло. Тем временем на помощь первому подоспели еще два человека-ящера. Только вооружены они были не каменными топорами, а не менее каменными копьями. Пусть это и выглядело как несусветная древность — и, казалось бы, не несло большой опасности. Но я прекрасно понимал, что это оружие, и таким меня вполне могут убить. Так что недооценивать противника из-за примитивного оружия не стоит. Один из них завопил так, что уши мигом заложило, а второй тотчас плюнул ядом, но попал лишь в мой фантом. Я к этому моменту уже оказался рядом с самым первым, который продолжал раздирать свою морду, и тут же вонзил ему кинжал в область шеи, Задействована способность Раскол души. Получено 31 единица жизненных сил, 18 единиц опыта а РП, и 22 единицы боли. Массовая дезориентация. Применил я способность очень вовремя. Очередной плевок п р о ш е л мимо, а моя первая жертва тем временем повалилась на землю и з а д е р г а л а с ь в предсмертных муках. Рывком я у ш е л в сторону, уворачиваясь от брошенного копья, а свободной рукой выхватил из пространственного кармана двуручный меч. что позаимствовал у Конева. Пора бы и его применять в деле. Двуручным оружием я и воспользовался, для того, чтобы избежать новой порции яда. И тут же выпадом отсек ящеру одну из лап, но добил я его именно кинжалом, загнав тот противнику прямо в крупный желтый глаз. К сожалению, расправиться с последним людоящером у меня не получилось. Он, мгновенно сообразив, что остался один, рванулся бежать прочь, да с такой прытью, что в моем нынешнем состоянии его было банально не догнать. Недолго думая, я подхватил валяющееся на земле копье, принадлежащее этому существу, и метнул его, попав аккурат между лопаток, удирающему людоящеру, и тем самым пригвоздив его к дереву. Он скончался раньше, чем я успел его добить. Вот ведь незадача. Лишь теперь я бросил взгляд на свою левую руку и посмотрел на количество очков. Тысячи шесть. «Черт!» — тихо п р о б о р м о т а л я. «Получается, за этих троих я получил всего шесть очков, по два на монстра. Из чего следует, что для того, чтобы получить тысячу очков, нужно убить пятьсот людей-ящеров. Что из этого следует, что у меня и Морозова не просто преимущество, а колоссальное преимущество? Да, возможно, тут есть твари, за которых дают больше очков, но вряд ли намного больше». Очень сомневаюсь, что кто-то будет упрощать нам игру, и даже если подобные монстры тут есть, то и завалить их в разы сложнее, иначе в этом бы не было смысла. Только подобные развлечения еще могут как-то развлечь короля, который в этом месте был чуть ли не богом. Если раньше у меня и были призрачные надежды, что обойдется, и что т ы с я ч очков будет слабой форой, то теперь они рухнули. С т ы с я ч е очков можно вообще ничего не делать, вряд ли за 24 часа кто-нибудь наберет даже половину из этого числа. Это же надо постоянно двигаться и уничтожать монстров одного за другим, почти не тратя на них время. Так что и тактика групп тут бы тоже не сработала. Хитро. Я вздохнул, но тут же прыгнул назад, уворачиваясь от брошенного копья, вонзившегося в то самое место, где я только что стоял. Из леса один за другим начали появляться новые люди-ящеры. Один, два, три, пять, десять, больше. Ну, вперед, посмотрим, кто кого. Весело оскалился я, приглашающе махнув рукой новым противникам.